Не видели вы такого кривоногого, чумазого дьяволенка лет шести? Он где-то тут заблудился. На крыльце мистер Туми все еще держал руку мисс Пурди. «Подумать только об этом милом-милом крошке», — говорила мисс Пурди. «Он заблудился один, без своей мамочки. Может быть, уже попал под звонкие копыта скачущих лошадей. Ах, какой ужас!» «Да, не правда ли?» — согласился мистер Туми, пожимая ей руку. — Может, мне пойти и поискать его? — Это, конечно, ваш долг, — отвечала мисс Пурди. — Но, боже мой, мистер Туми, вы такой смелый, такой безрассудный. Вдруг с вами что-нибудь случится, тогда как же... Старик Дэнни читал о заключении арбитражной комиссии, вводя пальцем по строчкам. — На втором этаже...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 — Мальчишка куда-то девался, — сказал Маккаски, высовываясь в окно. — Экое несчастье, прямо беда. Дети — другое дело. Вот если баба пропала, я бы слова не сказал. Без них куда спокойней. Не обращая внимания на эту шпильку, миссис Маккаски схватила мужа за плечо. — Джон, — сказала она сентиментально, — пропал сыночек миссис Мерфи. Город такой большой, долго ли маленькому мальчику заблудиться? Шесть годочков ему было Джон, и нашему сынку было бы столько же, как бы он родился шесть лет тому назад. — Да ведь он не родился, — возразил мистер Маккаски, строго придерживаясь фактов. — А если б родился? Какое бы у нас было горе нынче вечером, ты подумай, наш маленький Филан.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 Украли или еще что-нибудь с ним случилось? Только у нас никогда детей не было. Я с тобой бываю груб, не ласков, Джуди. Ты уж не попомни зла.